Глава девятая. Санья Не нравилось мне это место. Еще в своем мире пришлось помотаться по казармам, пожить в захолустье. Но тут, несмотря на вполне себе приятную природу, сносное жилье и дружелюбный коллектив оказалось слишком нервно и напряженно, будто сам воздух уплотнился, мешая нормально дышать. В нем витало напряжение. Улыбки магов больше напоминали оскалы. «К нам отнеслись настороженно. Не все, конечно, но большая часть. Нашлись. И враждебно отнесшиеся к практикантам. Пока шли, я уловил несколько недовольных высказываний. Маги недоумевали, что можно было взять с зеленых янцов, если в прошлый раз даже старшие курсы пострадали. Первокурсники же еще совсем ничего не знали. Если еще им достанется, всем придется туго» кто- то поддерживал сказанное некоторые отмахнулись надеясь на удачу что в этот раз все обойдется вот только я в этом уверен не был жилье не порадовало работа непочатый край хорошо все успели освоить бытовую магию мне подопечные тоже показывали но еще не успел разобраться Выходило через раз стоило ребятам покинуть дом я отыскал друзей которые оказались заняты хозяева нагрузили работой В отличие от меня, ребята все же были слугами, а не помощниками. Даже порой косо смотрели, когда Елена и Рич позволяли мне многое из того, что обычным слугам не полагалось. Решил пока самосмотреться, используя преимущество внешнего вида. Вряд ли ребёнка восприняли бы всерьез, опасений я вызвать не должен. Значит, остерегаться не станут. Имелись все шансы узнать то, что некоторые попытались скрыть. Так и оказалось. Студенты разошлись по рейдам. Остались только местные маги. Никто без дела не слонялся. Кто-то проверял опоры под навесом. Некоторые сидели там же за столами и что-то мастерили. Нашлись те, кто выпускал в воздух магию с небольшими предметами. Судя по репликам, это был местный заменитель дрона, с помощью которого осматривались окрестности. Двое парней прямо на улице кашеварили. Здесь стояла печь, на которой в котлах кипела и шкварчала. От запаха слёнки потекли. «Интересно, когда нас кормить будут?» «Малец, ты откуда тут взялся?» От неожиданности вздрогнул. Настолько резко прозвучал голос. Теперь и остальные отвлеклись от дела, уставившись на меня. Со студентами прибыл. Я помощник двух универсалов. Еще и голову задрал повыше, показав значимость, тем самым вызвав смешки у некоторых магов. «И чем же такая мелочь может помогать взрослым студентам?» Оскалился стоящий рядом блондин, а у самого глаза, как клинки, полоснули. Наверное, решил в самое нутро заглянуть. «Работы хватает. У хозяйки я за место бухгалтера, управляющего и добытчика. У хозяина слежу за вещами, вовремя напоминаю, когда дачу заканчивается, отношу в чистку форму. Ничего сложного, но интересно», — поведал с нотками хвостовства, стараясь соответствовать возрасту. «Не нравился мне этот блондинистый тип». Чернявый рядом с ним, несмотря на угрюмость, улыбался открыто. А ничего, что ты еще ребенок? К нам подошел воин с несколькими шрамами на руках и на шее. На викинга походил такой же могучий и бородатый. Нет, я уже далеко не ребенок, мотнул головой и пояснил. «Сироты и бездомные растут быстро, улица лучший учитель, заставляющий взрослеть. Надо же, не ребенок, а по тебе и не скажешь, хохотнул еще один маг, помешивающий варево в котелке. «А что, сильные у тебя хозяева?» Как бы, между прочим, уточнил блондин. «Какой магией обладают? Я заметил одного с тьмой. Не пугает тебя?» «Да чё ж пугаться, это как раз один из моих хозяев». Непринужденно пожал плечами. «Ох, как сразу подобрался этот неприятный тип!» А я насторожился, но вида не показал. Хотели вы узнать о силе студентов? Шиш с маслом. «И что, его магия ни разу не вышла из-под контроля?» Продолжил расспрашивать белобрысой, а сам так и сверлил меня серыми глазищами. Нет, она у него смерная, если никому не грозит опасность, так что пугаться точно нечего. Еще и рукой махнул для достоверности. А еще с ней можно говорить, все понимает, но не отвечает. Кто? тьма хорош заливать? Подал голос чернявый. Больно надо. Говорю то, что сам видел, равнодушно дернул плечом. А девчонка с замораживающим взглядом она кто? К беседе присоединился еще один воин. Что хорошо, понравилось? Ты ж любишь сложные задачки? Хохотнул незаметно подошедший молодой маг. На вскидку я бы ему лет двадцать дал. Люблю, а девчонка симпатичная и сразу видно, очень умная, как раз в моем вкусе. Так кто она? Из чего такая выдержка? Это Елена, моя вторая хозяйка, и ваш интерес даже не заметит, можете не стараться. У нашей куколки заблокированы чувства. «Отсюда и подобное состояние». Я сначала рассказал, а потом будто очнулся. «Что за ерунда? Не собирался же говорить о ребятах, а тут выложил все как на духу. На меня воздействовали? Ну как же амулет Окинул взглядом собравшихся. Получается, среди этих магов находился наш менталист. «Кто?» Вряд ли кошевары, которые в нашу сторону практически не смотрели. Работающие под навесом прислушивались, но особого внимания не обращали. Оставались только четверо, что находились рядом. Смешливый брюнет, пугающий любопытный блондин, бородатый викинг и любитель сложных задачек. Кто же? Моего смятения, казалось, не заметили. Продолжали засыпать вопросами о магии подопечных, пытаясь узнать, из какого они рода и что собой представляли другие студенты. Я старался держать себя в руках и не болтать лишнего. Прошелся по верхам, сообщил, что род был неизвестен, все скрывали подобную информацию. А магией тоже не шибко распространялся. Кое о чем вовсе умолчал. Далось это трудно. По спине пробежала струйка пота от напряжения, а виски нещадно ломила. Благо, выдержка не позволила этого показать, хотя ноги уже подкашивались от слабости. Я вздохнул с облегчением, когда блондин, вдруг вздрогнув, слишком быстро нас покинул. А потом и первая группа вернулась. Артефакторы. Альёна вся светилась. Явно прогулка удалась. Я с облегчением покинул магов, бросившись к номерянке. О многом хотелось рассказать, но не успел, вернулись и менталисты. Внезапно начался великий шухер. Боевики попали в засаду к нежити. Елина и Гресгор вместе с другими магами бросились на помощь, а мы с нашей видящей остались. Оглянулся. Те, кто еще недавно вызывал подозрения, вдруг разом испарились. И куда все делись? Не успел об этом подумать, как Альона вдруг напряглась. А я ведь только собрался поделиться новостями. Рванули, и я понял, насколько плохо быть слепым. Землянка с помощью дара видела то, что было скрыто от чужих глаз, а я слепо следовал за ней, доверяя. Правда, потом, когда девушка взяла за руку, что-то произошло, и фигуру я заметил вместе с ней. Жаль, рассмотреть подробнее не получилось. Одно можно было сказать наверняка. Из моих четырех подозреваемых осталось трое. Викинг автоматически убрался из списка. Фактуры не та. Этот маг оказался щуплым, не сильно высоким. Оставшиеся трое как раз подходили. Как же хотелось увидеть цвет волос, чтобы исключить еще хотя бы одного. Не вышло. Этот тип хорошо прятался. Сразу видно, привык. Ха, так я же мог и сам исключить, если сейчас поторопился бы и глянул на оставшихся во дворе. А любитель загадок, блондин и брюнет. Кого не окажется на месте, того можно смело считать подозреваемым. Правда, намерения дальше мыслей не прошли. А стало плохо. В тот момент я настолько испугался, что не заметил, как поднял ее тело в воздух и быстро побежал искать помощь. Мне повезло, нас заметили. Что случилось? Первым рядом оказался викинг. Что с девушкой? Плохо стало, потеряла сознание. Отчитался, не став пока упоминать о рассыпавшемся в прах амулете ее был в лазарет мужчина подхватил землянку и широким шагом понес в один из домов я помчался следом оставлять ее одну не собирался как чувствовал местный лекарь завидев бессознательную студентку едва руки потирать не начал от предвкушения что мне совершенно не понравилось в первое мгновение вообще не поверил что этот тип умел лечить огромный еще больше чем викинг кожа слегка зеленоватая лысая голова и огромные уши Чем-то Шрека напомнил, только выражение лица кровожадное. Сейчас лекарь походил на одного маньяка, которого мы три месяца ловили. Примерный семьянин, душа компании, передовик производства. Стоило ему увидеть девушку с длинными белыми распущенными волосами, тормоза напрочь отказывали. Благодушие мгновенно слетало, превращая мужчину в кровожадную тварь в человека. Самый настоящий мясник. Вот и этот изначально никаких чувств не вызывал, пока не увидел бессознательную Альону. Руки затряслись, глаза горели, только скальпеля не хватало. Не будь меня, точно бы схватил и начал препарировать, поэтому и не пожелал оставлять землянку с существом наедине. Все, малец, топай отсюда», — махнул рукой скорее мясник, чем лекарь. Че это я должен топать? Рядом буду», — заявил уверенно, присев рядом с девушкой. «Не положено, здесь только больные. Рыкнул мужик. Мне ее осмотреть надо. Осматривайте, кто мешает. Я в сторонке посижу, понаблюдаю, а уходите не подумаю. Начнете выгонять силы, подниму крик мало не покажется. Пригрозил, стараясь выглядеть уверенно. Прекрасно понимал. Если мужчина, меня скрутит, вряд ли вообще живым останусь, но и оставлять Альону с этим маньячиной не собирался. «Не нравился мне этот тип. Ну, никак не походил на лекаря. Уж их-то в академии я много повидал». «Ты со мной спорить вздумал?» Дядьке не понравилось упорство. Он стал надвигаться на меня огромной скалой. Я пытался сообразить, как в случае чего остановить мясника, и из окна послушались крики о приходе боевиков. Первым порывом было мгновенно бежать к ребятам, но брошенный на бессознательную подругу взгляд тут же остудил пыл. Мой собеседник выругался сквозь стиснутые зубы, прислушался к чему-то и отвернулся. Вот тут я и решился. За несколько минут лекарь точно не успеет ничего сделать, а я в этот момент как раз приведу ребят. Сорвавшись с места, помчался за подмогой. Интуиция не подвела и на этот раз. Лекарь оказался с душком. Наша Альона пришла в себя с помощью куколки. Мы смогли покинуть негостеприимное место, а вот дальше начались самые обычные будни — «За неделю я перезнакомился со многими воинами. Елена с семерых сняла глубокое ментальное воздействие. Гресгор забрал одного из трех подозреваемых — брюнета. Любитель загадок на глаза перестал попадаться, а вот блондин то и дело мелькал неподалеку, но близко к нашей компании не приближался, окучивал девчонок, которые оказались совсем не прочь развлечься. — Санья, ты чего такой смурной?» поинтересовалась Альона перед очередным рейдом. «Сам не знаю. Наверное, плохо спал ночью. Ты себе амулет сделала?» — в свою очередь уточнил. Ведь отпускать без страховки землянку не хотелось. Кто знал, на каком расстоянии этот поганый менталист сможет взорвать мозги. Один раз уже сотворил подобное. «Да, он теперь всегда со мной, и ёлочка поставила на мои мозги какой-то мудрёный блок. Так что все будет хорошо, не переживай». Подмигнув, убежала а я не мог усидеть на месте. Вышел на улицу и наблюдал, как уходили группы в разные стороны. Плохое предчувствие не давало покоя. И как с ним сладить, еще не знал. Отправился к магам. Вдруг сегодня повезет услышать что-нибудь полезное. Елена Лорта Практика проходила весьма посредственно. Тех опасностей, к которым мы готовились, не обнаружилось. После ухода нежити, с которой я сняла ментальную привязку, Стало почти спокойно. Казалось, даже болото отодвинулись дальше, освободив большую часть суши. Пару раз были попытки прорыва. Давно тут обитавших монстров. В тот день как раз боевики патрулировали местность. Пусть и не заходили за купол, нежить все же прорвалась, едва не добравшись до ребят. Они приняли бой. Ничего другого не оставалось. Пытались вызвать подмогу, но магия вдруг разом начала сбоить. Вестники не отсылались. Пришлось полагаться на оружие. Все вымотались и проредили изрядное количество чудовищ, но и с нашей стороны были потери. Перевез шел в сторону нападавших. Не знаю, кто первым вспомнил о бытовой магии, на которую много сил не требовалось и использовал на тварях заклинание чистоты. Пыль, песок и клочья земли полетели в нежить. Существа звезжали ослепленные, зарычали, что дало возможность их добить. Возвращались все с трудом. На место прорыва тут же выдвинулась команда артефакторов, а лекари, и я в том числе, занялись пострадавшими. Как выяснилось чуть позже, кто-то заблокировал цепочку артефактов охраны и защиты. Ребята отлично справились, устранив неполадки. Больше подобных инцидентов не происходило. Такое чувство, что и нежить, и наш менталист затаились. Однажды Альона даже назвала это «затишьем перед бурей». Я склонна была с ней согласиться. За это время мы познакомились со многими магами. Чаще всего по вечерам общались с Зуатом, Райданом, Мартаром и Ширтом. Еще рядом крутился Уфинар, которому приглянулась наша красавица Линша. К Радании пытался подобраться весьма наглый и привлекательный Стерн — боевик, на счету которого было около сотни убитых монстров. Ребята рассказывали о своих подвигах так, словно это шутка, но все прекрасно понимали — в тот момент им было не до смеха. Слушали внимательно, иногда смеялись. Порой девчонки с восторгом взирали на героев. А маги и рады были. Вон, как хвосты распушили перед студентками. А что случилось с нашими старшекурсниками на практике? Кокетливо хихикая, Силь задала вопрос, который многих волновал. Никто толком ничего не понял. Они отправились в самый обычный рейд, а потом пришел вызов от их куратора. Кто тогда ребят сопровождал? Райден? Обвел своих товарищей взглядом. Поднялся Ширт. Я был с ними, ничего толком не успел сообразить. Вспышка. Нежить быстро разбежалась, не успев никого ранить, а ребята на земле без сознания. Я тогда здорово испугался. В первое мгновение не знал, куда бежать. Но хуже всего то, что до сих пор не знаю, где потерялась полтора часа времени. Пояснил блондин. «Как это?» — спросила Линша. Все нахмурились. «Вот так». Для меня прошла всего секунда от вспышки до потери сознания студентов. На самом деле вспышка случилась, когда солнце только-только вошло в зенит. А сознание ребята потеряли уже много позже. Но я это заметил только, когда проходил допрос о случившемся. Было видно, что Ширт искренне переживал. «Кстати, а что с теми ребятами?» Все нормально с ними. Привели в сознание». Отмахнулась Силь, бросив на меня вопросительный взгляд. «Не говорите никому о духах». Послала сразу всем мысленную просьбу. Меня услышали и промолчали. Я же в этот момент ловила эмоции магов, пытаясь понять, кого больше всего заинтересовала данная информация. «Значит, они живы и здоровы?» В голосе Зуата облегчение. «Мы уж думали, все новая напасть свалилась. На нашу заставу». «Да, все в порядке. Сейчас у них тоже практика, только на все лето». Беспечно махнула рукой Силь. Наша компания сидела немного в стороне, в разговорах практически не участвовали. Рассказы слушали и даже с интересом на наухаживание и заинтересованные взгляды не отвечали. Я в силу физической невозможности, а потому что рядом все время находился Рич, от которого подруга и не думала отрываться, несколько шибко наглых пытались применить силу к нашей номерянке, но, столкнувшись с разгневанной тьмой, защищавшей свое, тут же отступили». Пока все расслаблялись, я ковырялась в мозгах воинов. Вытащила на свет еще три глубоко спрятанные ментальные привязки и сожгла. Но больше ничего не увидела. А ведь должно же что-то быть. Я чувствовала. Враг рядом. Среди этой широко улыбающейся толпы и умело скрывающей истинные лица. Как же его вычислить? Ответа не было. Удивило поведение бывших духов, которые, как и мы, сидели в стороне и наблюдали. Вот кто умел отлично держать лицо, не показывая истинных эмоций. А ведь я хорошо ощущала их злость. Ребята чувствовали здесь присутствие виновного в происходящем. Между ними будто имелась незримая связь, но односторонняя. Определить, кому она тянулась, ребята так и не смогли. Ловили на себе чужие взгляды, мило улыбались, но в беседы не вступали. Элементарно боялись выдать себя раньше времени. «Что-то мне подсказывает, скоро наступит час икс». Заметила Альона в один из вечеров. «Что такое час X. Чем больше незнакомых слов она говорила, тем забавнее это выглядело. «Это момент, когда злый день сорвется, Если он находится среди магов, мило с нами общается, присматривается к силе, то надолго выдержки не хватит. Наш менталист как наркоман требующий дозы. Ему потребуется очередная, и он выйдет на охоту. Надо к тому времени быть готовыми противостоять». — пояснила наше видящее, потом ткнула в меня пальцем. — Твоя личина еще больше оплыла, волосы уже не белоснежные, а почти каштановые, и глаза все ярче сияют фиолетовым зеленью, да и лицо преображается. Я бросилась к зеркалу. Действительно, созданный ранее образ оплыл. Сейчас я походила на умертые с отваливающейся кожей. Только такими ошмётками отковыривалась личина. Неприятное зрелище, а как подправить, понятия не имела. Махнул рукой, само отвалится, когда придет время. Так, студенты, сегодня наша задача подвинуть купол на очищенный участок земли. Мы постепенно отвоевываем все большую территорию у болот. Попутно вам необходимо прислушиваться к малейшим всплескам магии. Озвучил Тиат задача на сегодня. Со всех сторон посыпались вопросы. Поставленная задача оказалась не совсем ясна. Пришлось сопровождающему поведать дополнительную информацию. Хотя все видели, как тщательно он хотел ее скрыть. Но мы упорные. Несколько дней мурыжили вопросами. И спустя почти неделю после заданного плана нам, наконец, сообщили, что предстояло найти то самое капище, где находилась опасная штука, способная истребить весь мир. Ни что за штука, ни в какой стране капище никто не знал. Но на болото теперь ходили каждый день. Иногда объединялись с боевиками, порой с артефакторами. Продвинуться вглубь и обойти топ еще ни разу не получилось. Зато могли увидеть результаты нашего двухнедельного пребывания здесь. Кто бы что ни говорил или не думал, а практика вышла весьма продуктивной. И с артефактами разобрались, и нежить освободили от подчинения, и вредоносные составляющие отыскали. Польза от нас все же была, что не могли не признать маги. До окончания практики осталась всего неделя. Появилась последняя задача — попытаться разобраться с топью и найти капище. Как только это сделаем, можно и домой вернуться с... с засчитанной практикой. К заданию подключились все группы. Без дела никто не сидел. Третьи курсники, желая отличиться, пробовали левитировать. Но их постигла неудача, потому что вляпались в невидимую паутину. Путем проб и ошибок выяснилось. Кто-то намеренно не давал болотам пересыхать. Все попытки высушить его магией пресекались той самой паутиной, впитывавшей магические всплески. А смельчаков, намеревающихся перейти болото, она пеленала и выплевывала подальше. Многие пытались нащупать нить заклинания, найти слабое место или узел связки, который можно было разрубить, но ничего подобного не обнаружилось. Ставил эту гадость настоящий профессионал и экспериментатор, похожий на нас. Сегодня был странный день. Все нервничали, местами злились, дергались из-за каждой мелочи. Санья тоже с утра не с той ноги встал, хмурился о нехорошем предчувствии предчувствием говорил. Тьмарича вела себя беспокойно. Санир едва ли ненасильно поставил на нас сольёной защиту. Я даже на всякий случай проверила, не покопался ли кто у ребят в мозгах. Нет, все чисто. Но ведь не бывает массовой паранойи. Или бывает? Возникло опасение, что враг постарался создать в самой атмосфере негативный фон, который действовал даже на тех, кто находился под защитой от любого воздействия. И мне это не нравилось. В груди ворочалось что-то темное и неприятное. Наверное, это и было то самое предчувствие, о котором говорил Санья. Сегодня шли сразу тремя группами — менталисты, боевики и артефакторы. Некроманты и стихийники отправились в другую сторону. Наблюдали уже знакомый пейзаж. Только деревья теперь радовали распустившимися почками. Зелени вокруг стало больше. Птичьи трели раздавались вокруг. Вполне мирная картинка. И не скажешь, что место таило в себе опасность. Но где-то в самом центре великолепия мелькнуло нечто черное с зеленой искрой. «Стойте!» Опередила меня Альона. Её артефакт был халалом. Пришлось даже положить на землю. Студенты на всякий случай отошли подальше. «Когда вредный амулет притянется к пластине, накройте его самым мощным щитом», — попросила у Усанира и Рича. Те даже вопросов задавать не стали. Сделали, как я сказала. Не зря подстраховалась. Как только прозрачная, как слеза, вещица прилетела к магниту, произошел взрыв такой силы, что вздрогнула земля. Несколько существ не удержались на ногах, упав на траву. «Что это было?» Выдохнул Соуш, схватившись за голову. «Бомба, только какая-то неправильная», — едва слышно отозвалась Альона. «Взрыв же должен быть огненным, а тут даже не магический, а вообще непонятно какой, и от чего земля задрожала, я не увидела». «Это ментальная ловушка», — пояснила для всех уже я. «Кто-то знал, что бомба притянется к твоему магниту. На это и был расчет. По задумке мы все сейчас должны были стать марионетками менталиста». Надо отследить остаточный след ауры на этой гадости. Всполошилась Ревека и бросилась капля, которая нисколько не пострадала от взрыва. «Не трогай!» Крик Альона смешался сразу с несколькими хлопками. Четверо студентов попросту исчезли. Я хотела узнать, как получилось, что мы проворонили еще одну ловушку. Но тут тело всего на мгновение сковало чужой силой. Появилась легкая дымка в глазах. Раздался хлопок, и я уже стояла в довольно просторной пещере с кучей банок и склянок. Вокруг расположились большие, переливающиеся силой шары и несколько бурлящих аппаратов. И ни единого существа рядом, если не считать попавших вместе со мной в ловушку, Силь, Соуша, Ревеки и Варзака. Одного из тех, кто некогда был духом. Именно он и поведал, где мы оказались. «Вот здесь я провел несколько столетий. За этой стеной находится лаборатория, где до сих пор обитают некоторые мои товарищи. Искали капище? Вы его нашли?» В последней фразе прозвучало столько горечи, что Силь погладила парня по плечу, всем своим видом выражая сочувствие. «Подожди, но тогда ты должен был знать того гада, который творит все эти пакости», обличающе ткнула пальцем в парня Равека. «Нет, я его ни разу не видел. Он всегда в плаще и в маске». Никому не показывается на глаза. Спокойно опроверг обвинение юноша. Каждый вечер во время посиделок мы с ребятами старались вычислить гаденыша, но результата не достигли. Чувствовал он рядом, а вот кто? Слишком закрываться хорошо умеет. А хоть какие-то догадки имеются, этот тип наверняка должен быть среди тех магов. Никто ни разу не вызвал чувство узнавания. Напирала Ревека. «Не дави на меня. Одно дело подозрение, а другое — уверенность». Я мог бы указать на того, кто всего лишь напоминает злодея, но вдруг бы очернил невиновного. «Представляешь, как ему потом после таких подозрений отмываться?» — воскликнул бывший дух. Ребята продолжали спорить. Я наблюдала за ними, прислушивалась, а потом уловила нечто непонятное. Мысли? Нет, скорее, чьи-то эмоции, настолько слабые, что уже едва тлели. «Тихо», — попросила ребят. Они, как ни странно, услышали и сразу замолчали. Дважды повторять не пришлось. «Вы ничего не слышите?» — уточнила на всякий случай, ведь могло и показаться. «За стеной кто-то есть?» — выдохнул. Едва слышно Варзак. Такая знакомая аура. Он еще не закончил фразу, а уже ломанулся туда, откуда слышался ни то стон, не то вздох. Мы рванулись следом. Задерживать парня никто и не собирался. У всех была одна цель — узнать, кто страдал. Но в стене ни единой двери не обнаружилось. Хотя я чувствовала где-то ее наличие. Первым предложил выход Варзак, Создал на ладони небольшой огонек и с пламенем прошелся вдоль стены. В одном месте окно заколебалось и едва не затухло. Мы застыли напротив. Соуш. Отодвинув нас в сторону, приложил руки к указанному участку стены и что-то прошептал. Браслет на его запястье засветился. А в следующую секунду мы увидели, как медленно проявилась дверь. Дернув ее на себя, вошли. Ревека вскрикнула. Парни просто оцепенели. Стояло несколько столов с бурыми потеками. Возле каждого имелись небольшие тазы с носиками, уходящими в стеклянные трубки. Те в свою очередь вели к резервуару, наполненному клубящейся силой. Из семи три были заняты. Если на одном лежал уже разлагающийся труп, то на втором девушка явно погибла совсем недавно. Магия мгновенно забурлила. Я кинулась к пострадавшей, положила руки на ее тело. Одну — основание шеи, вторую — на солнечное сплетение. Дар начал действовать. В на уроках говорили, как делать правильно. Но сейчас я применила новое заклинание, многофункциональное. Наш гений так и не успел толком рассказать о результатах. Зато теперь я могла сама наблюдать, как это действовало. Лечение заняло прилично времени, но оно того стоило. Девушка пришла в себя распахнула глаза и едва не шарахнулась от нас рискуя свалиться со стола ее подхватил соуш пока ребята расспрашивали незнакомку о происходящем я двинулась к тому кто определенно был жив но находился на последнем издыхании это оказался паренек лет тринадцати из одежды только тряпка скрывающая половую принадлежность тощее тело по которому как говорила наша альона можно было анатомию преподавать я теперь тоже знала что это такое Парнишка, ощутив мою силу, широко распахнул глаза. Страха в них не уловила. В зеленых умотах заплескалась надежда. Когда мне удалось ей его подпитать, парень глубоко вздохнул и попытался встать. Осмотрелся, скривившись. Ну вы кто, спасатели? А почему мы все еще здесь? Засыпал вопросами малец. Потому что мы, как и вы, пленники, нас похитили, невозмутимо поведала ребенку. Тот аж воздухом поперхнулся. И ты так спокойно об этом говоришь? Пораженно округлил глаза пострадавшей. По-другому не умею, пожала плечами. А ты как здесь оказался? Я думала, похищают только студентов или сильных магов, а ты еще совсем ребенок? Хм, нашла ребенка, усмехнулся пацаненок. Я уже взрослый, и у меня открылся дар. Жаль, в тот момент и нарвался на этого психа в маске спеленал меня быстренько, я и пикнуть не успел. А потом сюда притащил. Даже не знаю, сколько времени тут провел. А как он тебя притащил? Порталом? В голосе Варзака появилась задумчивость. Судя по тому, что он перешел на магический взгляд, бывший дух что-то искал. Перебирал банки, склянки, принюхивался к пробиркам, и тут едва не подпрыгнул от радости. Стоило в одном из мест ощутить всплеск силы. Вдвоем Соушем они вскрыли еще одну тайную дверь, правда небольшого размера. Это оказался тайник, где в ряд стояли шестнадцать кристаллов, наполненных живой магией. Или не магией. Я присмотрелась и поняла, что это были духи, заточенные в тюрьму. «А вот и мои товарищи по несчастью, их явно уже подготовили для подселения в чужие тела», — заметил Варзак. «Наверняка в наше тебе такое счастье уже не грозит», — поведала Силь, — подмигнув парню. Я заметила, что наша взбалмошная красавица неровно дышала в сторону недавнего духа, да и он тепло к ней относился. «Если получится, постараюсь защитить тебя». Юноша приблизился к девушке и обнял ее, Но ребятам пришлось отстраниться друг от друга. Оба понимали, времени в обрез. Необходимо было отыскать хоть что-то для защиты и возвращения. Я стояла в стороне, а одногруппники шустро проверяли находку в это мгновение снова ощутила внутри себя нечто непонятное будто сила ворочалась пытаясь выбраться на волю а еще уловила далекий зов и прислушалась появилось ощущение будто меня кто то звал вот и перстень подаренный ричем который не снимала ни разу засветился и слегка нагрелся ему вторил мой амулет еле ты меня слышишь кажется послышался голос рича ну как он смог до меня дозваться мы где то рядом «Да, слышу. Вы где?» — уточнила, сама при этом пытаясь сообразить, как отсюда выбраться. Елена, что с тобой?» Ко мне подскочил Соуш, но его быстренько оттащила Ревека. «Не мешай. Кажется, она сейчас с кем-то общается». Шепотом просветила всех девчонка. Я не отвлекалась, пытаясь удержать нить ментального канала, по которому ко мне пробился темный. «Мы пока на заставе. Я рискнул с тобой связаться, потому что между нами связь». «Связь?» О чем ты? До сего мгновения я ничего подобного не ощущала, но слова парня заставили задуматься: он какую-то привязку провел? Тогда почему я об этом не знала? Ведь все должно делаться добровольно. Еле, я потом все объясню, а пока сосредоточься, найди нить, которая нас связывает, по ней мы сможем к тебе пробиться. В голосе было столько ужаса, что я невольно повела плечами. Сейчас попробую. Пообещала и сосредоточилась на внутренних ощущениях. Пока ничего подобного не наблюдалось, но чем сильнее всматривалась вглубь себя, тем яснее видела. Уже знакомая белесая дымка неохотно рассеивалась, что позволило найти то, чего раньше не замечала. Точно, нить. Она плыхала белым и черным, переплеталась, словно косичку у ребенка, а вкрапление фиолетового добавляли красоты. Так, Елена, надо собраться. Потом буду рассматривать. Сейчас стоило подергать за эту нить. Надеюсь, ту самую, о которой говорил Рич, сосредоточилась, потянула на себя. Да, елочка, отлично. Мы с Гресгором скоро откроем к вам портал. Только продержитесь, ладно? Да нам пока ничего не угрожает, осмотр проводим, поторопилась успокоить парня. Ребята шустро рассовали камни по карманам. Вовремя, видимо, я сглазила всплеск силы, и перед нами появилась фигура в плаще и в маске. Девчонка, которую я вытащила из-за грани, Громко вскрикнув, шарахнулась таки со стола, а вот паренек порадовал, смело смотрел на злодея. Я же поторопилась на всех накинуть ментальный щит, кажется, вовремя. Поток принуждения прекрасно рассмотрела. Этот тип оказался силен и распытался воздействовать сразу на всех. Елена, что происходит? Раздалось обеспокоенное трича. Явился менталист и попытался всех разом подчинить. Он силен, но мой ментальный щит скрыл всех ребят. Отчиталась, рассматривая хозяина лаборатории. Ничего знакомого в нем не видела. «Так-так-так, кто тут у нас?» Голос из-под маски звучал глухо. Мужчина заметил вполне бодрых пленников, одна из которых недавно была мертва, и его глаза в прорезях скрывающего лицо аксессуара загорелись. Маг жизни!» — выдохнул благоговейно. «Как удачно я в этот раз ловушку поставил!» «Что же ты лицо прячешь, как крыса?» Зло процедил Ревека. «Нам такую же уготовил участь?» Она ткнула пальцем в ожившую незнакомку. «Не смей голос повышать, вы все должны мне повиноваться!» Истерично завизжал мужчина. «Прогрессирующая мания величия», — изрекла я. «Кажется, мы имеем дело с сумасшедшим». «Заткнись, слышишь? Я приказываю тебе подчиниться». Он подскочил ближе и уставился в мои глаза. «Я поняла. Это шанс». Тип настолько уверовал в собственную непогрешимость, что начал считать себя богом. Его мысли я прекрасно слышала. Враг даже не озаботился их спрятать, решив, что не существовало никого сильнее его. Чужая магия вскружила голову. А ее в этом гаде было на самом деле много. Ты сейчас произнесешь добровольное согласие на передачу силы мне. Я приказываю. Ментальный посыл, надо сказать, весьма ощутимый, ударился о мой щит. Глядя в глаза мужчины, пыталась понять, неужели он и правда был настолько глуп, или дело в том, что бедняга просто не верил в обнаружение более сильного противника. Но так подставиться... Я не собиралась выпускать шанс, раз враг пытался отдать себя в мои руки, так тому и быть. Перехватила его взгляд, утянула в собственную глубину, устанавливая полный контроль. Сначала тот не понял, что произошло. «Сними маску!» На этот раз потребовала я. Пока сжигать мозги не стало, маг еще мог пригодиться, так как в его памяти обнаружилась встреча с моим опекуном. Что могло быть общего у этого гаденыша с лордом Тайратом, А ведь они были давно знакомы. «Что? Как ты...» Менталист застонал. «Надо отдать ему должное», — пытался сдержаться. Воздвигал между нами стены, которые я безжалостно разрушала. «Поздно. Если бы не попался в мою ловушку, может, трюк бы и сработал». А сейчас ситуацию я вывернула в свою пользу и ослаблять давление не стала. За спиной находились студенты, которых необходимо было спасти от этого чудовища. «Ели, мы уже рядом. Держись!» — едва слышно прошептал Рич, стараясь не отвлекать меня. «Ты не можешь! Я специально достиг такого могущества, чтобы никто не смог подчинить. Кто ты?» Голос дрожал, тело мага извивалось, он не оставлял попыток освободиться. Позади замерли мои спутники. «В отличие от тебя, моя сила врожденная. Снимай маску. Я хочу видеть, что за крыса завелась в гарнизоне». Потребовала, усилив напор воздействия. Мужчина застонал, схватился за голову, пытаясь оторвать от меня взгляд. Не получилось. Его рука взметнулась вверх и сорвала маску. За спиной вырыгались студенты. Я их понимала. Больше недели мы хорошо общались с этим гадом. Он мило улыбался, помогал, вынашивая мерзкие планы. «Зуат, и почему я не удивлена?» — хмыкнула я. Ревека хохотнула. «Может, потому что ты этого не умеешь делать?» Она встала рядом, презрительно осматривая весьма привлекательного мужчину. «На свидание, значит, приглашал. Целоваться лез. А сам в этот момент мою силу прощупывал. Ну ты и сволочь!» Я видела, девушка едва не рванула вперед, чтобы расцарапать физиономию Гаденуша, но сдержалась, понимая, что я держала врага на ментальном поводке. Стоило потерять концентрацию, он сорвется, И тогда нам придёт конец, потому что заимствованной магии в нём чересчур много. Мужчина одним щелчком пальца способен всех тут уничтожить. Этого допустить нельзя. «Где мы находимся?» Задала вопрос, ещё немного усилив давление. «В самом центре Зарвардских болот». Голос стал равнодушным, взгляд стеклянным. Лаборатория. Капище. «Так это оно и есть?» Обведя вокруг рукой, уточнил Соуш. «Да». Ответ односложный, но другого и не требовалось. «Сюда только порталом можно добраться?» Включилась в допрос Ревека. «Да, вокруг однотопь. Пройти по ней невозможно, если не обладать магией воздуха. Но даже с ней не так просто. Мои ловушки никого не пропустят. Я целых десять лет создавал паутину». «Откуда ты знаешь лорда Тайрета?» «Я просто не могла не задать этого вопроса». «Мы знакомы почти 70 лет. Он когда-то был одним из нас. Потом женился на ведьме и покинул братство. А 10 лет назад Тайрету понадобилась помощь в похищении. Подробностей не знаю. Те трое, кто ему помогали, не вернулись». Лорд поддерживал с нами связь. Указывал на перспективных магов. Благодаря его древним книгам удалось найти множество забытых техник. Полгода назад Зайрат указал на вашу группу, сообщив имена самых одаренных студентов: Ты все время говоришь мы, кто еще входит в ваше братство? Осведомилась, не желая оставлять за спиной врагов. По идейным соображениям больше никого не осталось. Кто-то погиб, кого-то схватили. Некоторые подались в другое королевство. Со мной остались только те, кто помогает по моей воле. Отчеканил не без гордости. Пуговицы! «Через них ты и влиял на так называемых помощников и тем самым подставлял их». Догадалась, тут же получив подтверждение. «И через них же имел возможность воздействовать на расстоянии. Еще один кивок. Теперь стало понятно, что случилось с иномерянкой. Она в тот момент общалась с Ширтом. Через него Зуат и послал ментальный посыл. «Где мы находимся сейчас? Как выбраться обратно?» Робко поинтересовался недавно спасенный паренек, переводя заинтересованный взгляд с меня на Зуата и обратно. Древнее капище, я же уже сказал, тут когда-то построил лабораторию безумный маг, начал говорить менталист. Теперь это все мое. Больше он сказать ничего не успел, а мы не смогли задать остальные вопросы. Послышался грохот, а следом возник искристый дождь. Вспыхнул очередной портал. Осталось понять, это дело рук друзей или тех самых невольных подчиненных помощников, вызванных на подмогу шо Хотя вызвать помощь Зуат не мог бы, так как все время находился в ментальном плену, но его возможностей мы не знали, потому ощутимо напряглись. Думаю, сейчас все узнаем. Рич. С утра впервые хотелось накричать на нашего помощника и его предчувствия. Едва сдержался, но хуже всего поддавалась контролю тьма, которая так и норовила поскорее выпрыгнуть и кого-нибудь уничтожить. Пришлось срочно применять медитативную методику для успокоения. В том, что атмосфера стала совершенно ненормальной, я догадался. Сам сходил с ума от беспокойства. Хуже всего не знать, с какой стороны ожидать удара. Сегодня нам повезло. В рейд вместе с нами отправилась группа Альоны и Елины. «Мы снова были вместе и могли подстраховать друг друга в случае опасности. Но в то же время нельзя было терять концентрацию, волнуюсь о друзьях. Никто даже предположить не мог, на что пойдет гадёныш. Ловушки-порталы. Но как мы могли их просмотреть? Все же проверили. Даже артефакт землянки не сработал. Вероятно, негативной энергетики в портальных ловушках не оказалось. Потому они и остались всеми незамеченными». Когда исчезла Елина, я чуть с ума не сошел. Альона от ужаса закричала. Рвалась спасать подругу. У нашей иномерянки случилась истерика. Но Санира страшно стала смотреть. Он аж посинел от страха за девушку. «Вызывайте магов!» — скомандовал Уфинар. Я же не стал терять время и отправил вестника к Гресгору. Подкрепление появилось одновременно. Дядя мгновенно оценил ситуацию, первым делом заметив пропажу Елины. От его рыка многие присели, а заодно увидели, насколько был страшен в гневе носитель стены тьмы. Где она? Вокруг все разом потемнело. Бывалые воины застыли с широко распахнутыми глазами, после чего упали на одно колено. Вот грытор. Дядя только что раскрыл свое инкогнито. Теперь и на меня поглядывали подозрительно. Успокойся, иначе вдвоем мы тут все разнесем. Попытался урезонить родственника, хотя понимал его и сам с трудом держался. Только обрел свою вторую половинку, как вдруг снова лишился. Не уберег и не удержал. «Зато сделаем сразу всю работу. От болот останутся одни воспоминания», — рыкнул родственник. «Признаться, у меня тоже возникли похожие идеи. Правда, я знал и о последствиях. В этом случае могли пострадать и маги». Тьма, выходящая из-под контроля и получившая приказ уничтожения, не щадила никого и ничто. Подхватив меня за шкирку, а Альону и Санира за что пришлось, Гресгор забросил нас в портал. Мы оказались в его департаменте, где в данный момент проходил проверку Ширт. То, что парень был невиновен, подтвердил дядя, но необходимы были скрытые воспоминания, которые кто-то успел зачистить. Для этого вызвали самого сильного менталиста нашего мира, Ее Величество присутствующие тут же склонились перед королевой дядя не дав ей возможности поприветствовать собравшихся совсем не аристократично схватил женщину за руку и под изумленный ах присутствующих потащил ее к допрашиваемому это кто что потом уточнила альона ответил ей санир ее величество как я понимаю ее пригласили из за шерта он может знать где елина «Мы надеемся на это. Те полтора часа, которые выпали из его памяти, парень мог находиться там, куда забирали таким же образом наших студентов. Не на открытой же местности им подселяли духов. Для этого нужна лаборатория», — пояснил я. Ждать пришлось порядка получаса. Мы извелись, пока дверь не открылась. Гресгор, разум осунувшийся, поманил нас к себе. Шерт лежал на кушетке с закрытыми глазами. Его ввели в транс. Он действительно был в лаборатории, но координат не знает, как и место, где она может находиться. Вздохнула мама и в упор глянула на меня. «Ты пытался с ней связаться?» Признаться от беспокойства не сразу сообразил, о чем она говорила. Нахмурившись, мотнул головой. Санир с Альёной старались слиться со стеной, и я их понимал. Сейчас от мамы и от дяди исходили такие волны силы, которые не каждый мог выдержать. Вон у друзей уже испарина на лбу выступила. «Присядь и попытайся дозваться. Вы две половины одного целого. Должна быть связь», — поведала родительница. «Ищи и зови глазай Глаза иномерянки в этот момент надо было видеть. Казалось, еще немного, и она расплачется. Я сначала никак не мог понять, чего вдруг. Но стоило глянуть на Санира, смотрящего на меня как на злейшего врага, дошло. Они оба посчитали менталистку моей истинной парой. Закатил глаза. «Чего ты ждешь? Поторопили меня. Мама, не дави, лучше познакомься с моей девушкой Альена и номерянка и талантливый артефактор а еще видящая, Санир, друг Елины. Очень жаль, что первая встреча произошла в такой неподходящей обстановке. Произнес я и тут же сам устранился, заметив взгляды друзей. Чувствуя, при других обстоятельствах меня бы сейчас порвали. Но мама права, не время отвлекаться. Правда, перед тем, как погрузиться в транс, я услышал слова королевы. «Мой сын прав. Очень жаль, что знакомство произошло при таких условиях. Мне кажется, Ри хотел представить вас, как полагается, во дворце, но изменить уже ничего не получится». А потом я отключился от реальности, стараясь дозваться до Элли. Несколько безуспешных попыток расстроили, но я не отчаивался, продолжал звать, найдя нашу нить связи. Сколько радости было, когда девушка отозвалась. Я даже на месте подпрыгнул. «Грэсгар, считывай координаты». Приказал, находясь сразу в двух реальностях и стараясь не потерять концентрацию. Сначала все было спокойно. Дядя тут же соединился с мамой по их связи, а та начала настраиваться на елочку. И тут я в очередной раз выругался. Не успели. Гад к ним пожаловал. Что сейчас будет, только богам известно. Главное — успеть. Время... Растянулась. все изнавали от беспокойства. Дядя отдавал распоряжение, попутно записывая координаты портала. Получилось. Осталось пробить защиту, чем и занялись подчиненные главы безопасности Хайшары. Вы остаетесь здесь и ждете нас, жестко отчеканил Грэсгар. Да сейчас мы идем с тобой, мгновенно ощетинился я. Санир встал рядом, всем своим видом, выказывая решительность. Он тоже не собирался сидеть и ждать, как и Альона. Друзья оказались рядом, твердо глядя на дядю. Тот отмахнулся. Гритхер с вами. Некогда спорить, там счет идет на секунды. Неизвестно, что менталист творит с нашими студентами. Потом был портал, защиту все же пробили умельцы родственника. В образовавшуюся арку шагнули первыми вместе с дядей. Мама вернулась во дворец, потребовав полного отчета после спасения студентов. Картина, представшая перед глазами, заставила остановиться. Елина, сидя напротив Зуата, удерживала его ментально, не позволяя творить бесчинство. Пока маги выводили в портал ребят, менталистка продолжала держать обезумевшего экспериментатора, а потом, отпустив, пошатнулась. Сколько же сил потратила! Резерв почти опустел. «Елочка, мы чуть с ума не сошли от беспокойства. Что тут происходило? Где твои силы?» Затараторила Альона, обнимая девушку. Сначала возвращалась за грани пострадавшую, которая несколько дней была мертва. Потом ещё и принёк едва живой обнаружился. Пришлось лечить обоих. А когда появился Зуат, выложилась полностью. «Силён, гад!» — пояснила девушка. «Что это за место?» Подчиненные дяди ходили и рассматривали колбы, шары с силой, перегонные аппараты. «Лаборатория безумного мага», — пояснила Елина. Она находится на месте древнего капища. Или это и есть то самое капище, я плохо разобралась. Там есть записи Зуата, как убрать паутину, которую он вратил около десяти лет. Там же указаны способы способ уничтожения болот. Его маг приберёг напоследок, чтобы, получив неограниченный резерв, и став всемогущим, создать место для жилья. Площадь болот очень большая. Здесь Зуат планировал положить начало собственной империи. Это ты увидела в его мыслях? Повернулся к нам Гресгор. «Да, там такая каша была. Амбиции зашкаливали. а От планов и вовсе кружилась голова. Он вознамерился захватить весь мир, поднять и подчинить мертвецов моей силой. Вышла бы огромная армия, с помощью которой Зуата собирался начать захват». Озвучила планы свихнувшегося типа девушка. «Возвращайтесь обратно. Вам надо отдохнуть, а мы тут осмотримся». Дал отмашку дядя. Санир подхватил на руки Елину, которую просто шатала, и шагнул в портал. Открылся тот сразу на заставе, где в этот момент работали сотрудники департамента вместе с магами. Не став задерживаться, отправились в комнату. Правда, по пути к нам обратились Соуш и один из дядиных подчиненных. «Елина, мы забрали духов из лаборатории. Потом поможешь им с телами и новой жизнью?» — робко поинтересовался юноша, поглядывая настоящего в стороне Варзака. «Обязательно, только отдохну, слишком много сил ушло», — прошептала менталистка. «Больше нас задерживать не стали. Без проблем добрались до комнаты девчонок, где сходил с ума Санья, который, заметив нас, бросился уточнять, что произошло, откуда ажиотаж, почему многие говорили о смерти. Никто не ожидал увидеть пропавших живыми, но ребята вернулись и сейчас делились впечатлениями от лаборатории», И личности безумного мага. Сначала никто не мог поверить, что убийца и оказался Зуат. Многие вместе с ним сражались с нечистью, строили планы на жизнь, вводили дружбу. Никто и предположить не мог, что добрый, отзывчивый и готовый всегда прийти на помощь воин, имел двойное дно. Такое сложно принять. В комнате Елина специально для Саньи поведала о небольшом путешествии в лабораторию, рассказала о находках, потом попросту отрубилась — Будить не стали, все начали расходиться, только Санья и Санир остались рядом с девушкой. Альона вытащила меня на улицу и, отведя в укромное место, тут же потребовала. «Рассказывай, какое ты имеешь отношение к Елине? Откуда связь?» «Обо всем расскажу во дворце. История будет долгой, сейчас не время». Подмигнула на и поцеловал. Давно хотелось это сделать. Отталкивать не стала. Напротив, Рьяна включилась в игру. Повезло. На время землянка забыла о вопросах, а мне именно это и нужно было. Я пока не был готов озвучивать правду, особенно когда вокруг находилась куча лишних ушей. К тому же вообще удивился, что никто не догадался, ведь все было на поверхности. Но на следующий день попал на допрос уже от Елины. Поймав с самого утра, девушка потащила меня в какой-то сарайчик, о котором я ни разу не слышал, и как только она его нашла, Рассказывай, что за связь между нами. Когда ты успел меня привязать к себе? Разве для этого не нужно добровольное согласие? Елена, послушай, попытался вклиниться в поток ее вопросов, но не преуспел. Почему я даже в твоих воспоминаниях не вижу ритуала, а Альону тоже связал? Почему тогда у меня с ней нет такой связи? Еле, пришлось рявкнуть, чтобы остановить тарахтение. Девушка резко замолчала и глянула своими бездонными глазами, все больше становящимися похожими на мои собственные. «Ты слушаешь?» «Кивок. Я тебя не связывал. Никого не связывал. Давай ты подождешь, пока мы прибудем домой, потом все поймешь. Может, вернуться в воспоминания, тогда и вовсе ничего не придется говорить. Сейчас об этом лучше молчать. Неизвестно, остались ли пособники у Зуата. Терять тебя в третий раз я не хочу». «Третий?» Девушка свела брови к переносице и задумалась. «Но ведь меня похищали только один раз. Тогда почему...» Я приложил палец к ее губам и отрицательно мотнул головой. Еле продолжать не стала, но в глазах мелькали вопросы, на которые ей очень хотелось узнать ответы. Я же пока не готов был их дать. Не потому что не хотел. Все намного проще. Могли подслушать. Тогда ничего хорошего нас бы не ждало. Началась бы охота, а я устал воевать и хотел скорее попасть домой, отдохнуть и от учебы, и от практики. Заодно не терпелось отвести Елину к нашему уку и ритуальному алтарю. Если кто и мог вернуть воспоминания и эмоции, то только он. Все потом, ладно? попросил шепотом и получил в ответ согласие. Правда, напоследок елочка все же не удержалась и протянула. «Я не знаю, как ты это сделал, но после нахождения нити я стала острее чувствовать тебя. Именно чувствовать и постепенно узнавать, что это такое. Пусть это не мои эмоции, но я будто маленький ребенок, познающий мир. Впитываю твои ощущения, попутно пытаясь понять, каково это. Ничего, скоро это будут уже твои чувства, а не мои». Подмигнул и покинул это место. Елина вышла вместе со мной. За оставшуюся неделю практики мы многое успели сделать. Прибыли маги земли, присланной мамой. Дядины, подчиненные, три дня снимали паутину, чтобы вслед за ними водники испаряли трясину, воины уничтожали прятавшуюся в болоте нечисть, а маги земли равняли то, что оставалось после иссушённых топей. Продвигались медленно, пока дошли до древнего капища, где располагалась лаборатория, из нее все успели вынести. Нашли кучу тайников, в которых хранились дневники безумного мага. С ними еще предстояло разбираться, а вот остальное подлежало уничтожению. Капище, разбуженное. Безумцами снова усыпили, еще и перенесли в другое место. Как это удалось, Гресгор не сказал, да и мы не сильно вдавались в подробности. Главное, в королевстве появилась огромная площадь плодородной земли. Причем это было идеальное место для размещения приграничного города, ведь находилось оно аккурат около границы. Здесь выйдет отличный торговый путь, сокращающий переход сразу в три королевства. Строительство наметили на лето. Гресгор успел пообщаться с магами, столько лет прослужившими на Зарвардских болотах. Общим решением стало назначение градоправителем Ширта, как наиболее пострадавшего от действий собственного друга. А еще по просьбе Елины и Альоны, Строители пообещали создать приют для таких, как Санья. Такой же, какой получился у тех, кого наш помощник направил на путь исправления. Детей-сирот в королевстве было много. В один все не поместятся, а значит, для них необходимо пристанище в разных городах. Там, где уже имелись подобные заведения, будет проведена проверка. Не просто же так оттуда все стремились сбежать. Значит, детям было плохо. От хорошей жизни они бегут. Вон, взять хотя бы детский дом Саньи. Ребята стремились туда попасть, а побеги не думали. Значит, стоило узнать, что не так с приютами в королевстве. Но это все позже. А пока мы вместе со всеми работали над уничтожением болот. Елена с некромантами нашла подходящие тела. Бывшие духи получили право на дальнейшую жизнь. Пришлось потрудиться и выложиться по полной. Сразу всех вернуть к жизни девушка не могла. На это как раз и ушли первые три дня. А уже потом в дело вступил Варзек. Как-никак это были его товарищи. Жаль, конечно, многие забыли свои имена, род и даже основу магии. Что же с ними творили? К сожалению, об этом мы уже никак не могли узнать. Выяснилось, что в то время лаборатория была больше. Ребят держали в нескольких отсеках, проводили разные опыты. Совсем без памяти нам как раз и назначили наставником Варзека. Он окончательно освоился в новом теле. К тому же являлся единственным, кто знал всех студентов, некогда убитых собственным куратором. С остальными занимались Соуш и девчонки. Постепенно практика подходила к концу. Чем меньше дней оставалось, тем сильнее возрастало моё нетерпение. И за день до окончания явился Гресгор. Я как раз собирался спать. Дядя устроился на стуле и задумчиво уставился в одну точку. «Ты пришел со мной помолчать?» — уточнил, не понимая напряжения родственника. «Думаю. Я вчера был во дворце. Сестра готовит ритуальную залу. Но вместе с тем опасается, не повредит ли Елене такое вмешательство. Ведь на ней хранитель, а он всегда был своенравным. Как себя поведет? Выдал собственные опасения дядя. «Раз хранитель, значит, должен понять, насколько это необходимо самой Елене. К тому же ты забыл? В случае малейшей опасности для нее алтарь просто отзовет магию, чтобы не причинить вреда?» Произнес. Хотя сам после слов Грезгора начал сомневаться. «Перстень рода на ней?» — забеспокоился гость. «Да, еле с ним не расстается, говорит, он теплеет при малейшей опасности или предупреждает, куда не надо идти. Вспомнил ее слова. «В таком случае мы можем не опасаться. Он обязательно предупредит, если ей будет грозить опасность». Мой гость быстро вскочил и покинул комнату, а я задумался. «Зачем приходил?» Что-то слабо верилось, чтобы самого сильного темного мага Хайшары беспокоили такие мелочи. Уверен, он давно уже сам все приготовил и сто раз проверил. И тут... Моя тьма заволновалась и подкинула картинки. Сначала не понял, а потом расхохотался. Ну, Грэсгар. Он явился проверять меня на приворот в любом исполнении. Неужели мог подумать, что Альона способна на такую подлость? Хотя, зная нашего перестраховщика, это скорее осторожность. Надеюсь, ему хватит так-то держать подозрения при себе. Тем более я прекрасно знал, что обратил внимание на иномерянку еще в первые дни учебы, и ни о каких приворотах не могло быть и речи. Долгожданный день наступил. Сегодня нам выдали свитки об окончании практики с полным перечислением заслуг. Их мы могли предоставить ректору уже осенью, а сейчас, наконец, пора домой. Собирая вещи, Алёна волновалась. Её руки дрожали. Свои чемоданы я собрал ещё вечером и уже отправил порталом к себе в комнату. А сейчас наблюдал за девчонками, которым помогал Санья. «Откуда столько волнения? Ты же уже познакомилась с моей мамой». Подошёл к ней, обнял со спины и поцеловал в макушку. Тогда были непредвиденные обстоятельства. Опасные. Я за нашу елочку беспокоилась, а сейчас... Почему ни разу не сказал, кто ты? Она развернулась в объятиях и обвинительно ткнула пальцем мне в грудь. А «Зачем? Это что-то изменило бы?» Непроизвольно усмехнулся. «Нет, но я бы подготовилась, а сейчас коленки трясутся от страха. Вдруг сделаю что-то не так. Ты же знаешь, я не обучена реверансом всяким и подобострастию, как у вас принято. Чуть что, сразу бухаться на колени». Прошептала, спрятав лицо на моей груди. Я прижал девушку к себе крепче. Именно поэтому тебе будет комфортно. Родители не любят подобострастия. Будь собой. Такой ты мне нравишься больше. А сейчас, Санья, пригласи Санира. Есть разговор. Девчонки как раз закончили со сборами вещей, когда вошел третий курсник, устроился рядом с Елиной и глянул на меня вопросительно. Как вы уже поняли, я принц. И в академии оказался по той простой причине, что мне приснился сон. Начал я. «Это шутка?» — выдохнул друг. Нет, не шутка, ты ведь знаешь, у меня есть сестра-близнец, которую якобы прячут до ее совершеннолетия, спросил только у Санира. Остальные пока были не в теме. Да, слышал, но если честно, не знаю, чему верить. Наследницу не видели очень давно, многие вообще думают, с ней не все так гладко, поведал парень, на что я кивнул. Да, не все гладко, ее похитили десять лет назад, ведьма со своим мужем, лордом Тайретом. Ищейки дяди перерыли верх дном все королевства, но не нашли даже намека на наследницу. Выяснилось, что девочки сбавили два года, потому никто и не обратил внимания. Когда мне приснился сон, даже раздумывать не стал и уже в первый день столкнулся с той, ради которой и явился в академию. Все дружно перевели взгляд на Елену. Она смотрела на меня в упор, попутно дергая нашу нить связи. Я же не сдержал смешка. «Да, елочка. я поступил сюда ради тебя. Ты спрашивала, как привязал тебя к себе. Вот ответ. Ты — моя сестра-близнец, которую я наконец-то нашел. И сейчас мы отправляемся домой, где, надеюсь, сможем вернуть тебе воспоминания и чувства. Санир, тебя приглашаю в гости, скажем, через месяц». Я обернулся к парню. Тот пока находился в прострации, впрочем, как и остальные. У Альоны и Саньи открылись рты. Глаза, как медные монеты, стали большими и круглыми. Санир пытался сохранить лицо, но потрясение оказалось сильнее. Рваный вздох сорвался с его губ. Неизвестно, что случилось бы дальше, но в этот момент появился Гресгор. Окинул нашу компанию цепким взглядом, усмехнулся и уточнил. «Сообщил, кто ты и кто Елина?» «Да», — коротко бросил, подхватывая вещи девушек. «Мы еще и шагу не успели ступить, как первым Санья. «Потрясно! Вот недаром я чувствовал, это ж надо стать помощником у брата и сестры. Супер! А меня из дворца не выгонят? У вас же там наверняка своих слуг вагон и маленькая тележка». «А ты и не слуга», — отозвалась Елли. «Ты наш незаменимый и предприимчивый помощник. Не выгонят». Она подошла к парню, взяла за руку и решительно сделала шаг к порталу, не забыв попрощаться с Саниром, сообщив, что будет ждать его в гости. «Что ж...» Вот мы и дома. Как говорят люди, родные стены лечат. Посмотрим, насколько правдива их поговорка. Вышли в тронном зале, где нас встречали родители, которые смотрели на елочку и не могли сдержать эмоций. Мама, папа, я дома. К ним первой шагнула наша куколка. Все отмерли, и началось форменное безобразие, как говорил Санья. Конец первой книги.